Глава двадцать восьмая. На другой день моя тётушка, которая разговаривает только, когда её сердце неспокойно, возымела несчастную мысль пуститься в разговоры с аббатом и капелланом. А так как, кроме семейных привязанностей, всецело её поглощающих, для неё в мире существует только одно развлечение — это гордость её семьи. Она стала распространяться о своей родословной — Доказывая этим двум священникам, что наш род самый чистый, самый именитый, лучший из всех фамилий Германии, в особенности по женской линии. Аббат терпеливо слушал, а капеллан — почтительно. Как вдруг Альберт, который, казалось, совсем не слушал её, довольно нетерпеливо прервал её. «Мне кажется, — тётушка заметил он, — вы делаете себе иллюзии относительно превосходств нашего рода. Правда, что происхождение и титулы наших предков из довольно давнего прошлого, но род, который утрачивает своё имя, который, так сказать, меняет его на имя женщины, чужой породу и религии, отрешается от прав считаться за древней в смысле доблести и верности в славе своей страны. Это замечание очень встревожило Канонису, но так как аббат навострил уже уши, она сочла долгом ответить, «Я не разделяю вашего взгляда, дитя моё», — сказала она. Не раз бывали примеры, что именитый род делался ещё более именитым, присоединив к своему имени ещё имя с материнской линии, для того чтобы не лишить прямых наследников той чести, которая заключалась в их происхождении от женщины доблестного рода. «Но здесь этот пример неприменим», — заметил он с несвойственным ему упорством. Я понимаю соединение двух блестящих имён. Весьма законно, чтобы женщина передала своим детям своё имя в связи с именем мужа. Но полное уничтожение имени мужа является мне оскорблением со стороны той, которая требует этого, и подлостью со стороны того, кто подчиняется этому. «Вы вспоминаете вещи из слишком далёкого прошлого, Альберт», проговорила канонисса, глубоко вздохнув и вы приводите примеры еще менее кстати, чем я. Господин Аббат может подумать, слушая вас, что какой-нибудь мужчина из нашего рода был способен на подлость. Раз что вы так прекрасно знаете вещи, которые, я думала, вам неизвестны, вам бы не следовало приходить к подобному выводу относительно политических событий, столь далеких от нас, благодаря Бога. Если мой вывод вам неприятен, я приведу факт, чтобы смыть с нашего предка Витгольда, последнего из графов Рудольштадт, всякое обидное для его памяти подозрение. Это, как видно, интересует мою кузину, — заметил он, видя, что я слушаю его с удивленными глазами. Так я была поражена, что он вступил в спор, столь несоответствующий его философским взглядам и его привычке молчать. Знаете, Амели, что нашему прадеду Вратиславу было не более четырех лет, когда мать его, Ульрика Рудольштадт, заставила его отрешиться от его настоящего имени, от имени его отцов, Падибрада, чтобы дать ему то саксонское имя, которое и вы, и я, мы носим, вы не краснее, я без всякой гордости. «Совершенно бесполезно», — вмешался мой дядя Христиан, которому казалось было не по себе, «вспоминать вещи, которые так далеко от нас». Мне кажется, что тётушка заглянула ещё в более далёкое прошлое, рассказав нам про великие заслуги Рудольштатов, и я не знаю, что дурного в том, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он богемец, а не саксонец по происхождению, что его зовут Падибрат, а не Рудольштат, станет рассказывать о событиях всего за сто двадцать лет назад. «Я знал», — заметил Аббат, который слушал Альберта с большим интересом, — «что ваш именитый род был в родстве с королевским родом Георга Подибрада, но я не знал, что он идёт настолько от его прямой линии, что сохранил даже его имя. Это потому, что тётушка, которая умеет рисовать генеалогические древа, сочла нужным усечь в своей памяти древнее и почтенное дерево, от которого мы произошли. Но родословное древо, на котором наша достославная и мрачная история занесена кровавыми буквами, ещё существует на соседней горе. Так как Альберт волновался, говоря это, лицо дяди омрачилось, и Аббат поспешил переменить разговор, несмотря на пробудившееся в нём любопытство. «Но я не могла совладать с моим любопытством». «Что вы хотите этим сказать, Альберт?» — спросила я, подходя к нему. «Я хочу сказать то, что всякая, поди должна бы знать», — ответил он. Это что старый дуб камня ужаса, на который вы каждый день смотрите из вашего окна, Амели, и под сень которого не советую вам никогда садиться, не вознесясь душою к Богу, приносил триста лет назад плоды потяжелее тех сухих желудей, которые произрастают теперь на нём. «Это ужасная история», — заметил испуганно Капеллан. «И недоумевая, кто мог её рассказать графу Альберту?» «Предание страны, а может быть, и ещё нечто подостовернее», — ответил Альберт. «Как не сжигай семейных архивов и документов истории, господин Капеллан, как не воспитывай детей в неведении прошлой жизни, как не заставляй молчать простодушных софизмами а слабых угрозами, ни страх деспотизма, ни страх ада не в силах заставить молчать те тысячи голосов прошлого, которые отовсюду несутся». Они слишком громко кричат эти ужасные голоса, чтобы голос священника мог их заглушить. Они говорят нашим душам во время сна устами призраков, которые являются, чтобы предупредить нас. Они говорят нашему слуху всеми шумами природы. Они несутся из стволов деревьев, как в былое время по лесам носились голоса богов, вещая нам о преступлениях, о несчастьях и о подвигах наших отцов. «Зачем, мое бедное дитя, — проговорила Канониса, — наполнять себе голову этими горькими мыслями и печальными воспоминаниями? Это ваша родословная тетушка. Это путешествие, которое вы только что совершили в прошлое столетие, это они пробудили во мне воспоминания о пятнадцати монахах, повешенных на ветвях дуба собственноручно одним из моих предков. Самым великим!» самым ужасным, самым настойчивым тем, которого звали грозным слепцом, непобедимым Яном Жишка. Это грозное, проклятое имя главы таборитов, сектантов, которые набили себе цену на энергии, храбрости и жестокостях других поборников религии, поразило как громом аббата и капеллана. Капеллан прикрестился, моя тётушка отодвинулась от Альберта. «Боже милостивый!» — вскричала она. «О чём и о ком?» — говорит это дитя. «Не слушайте его, господин Аббат. Никогда, никогда семейство наше не имело ничего общего с тем окаянным, проклятым имя, которого он назвал». «Говорите за себя, тётушка», — заметила Альберт твёрдо. «Вы, Рудольштадтка, в душе, хотя фактически вы подебратка. Что же касается меня...» У меня в жилах кровь окрашенная несколькими лишними каплями богемской крови. В ней на несколько капель меньше иностранной крови. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни прусаков. Она была чистой славянской расы. А так как, по-видимому, вы не особенно беспокоитесь о дворянстве, на которое вы не можете претендовать я, который дорожу моим личным происхождением, я могу сообщить вам если вы не знаете, напомнить вам, если вы позабыли, что Ян Жишко оставил дочь, которая вышла замуж за графа Прохалец, и что моя мать тоже Прохалец по женской линии происходила прямо от Яна Жишко. Как вы от Рудульштатов, тётушка. Это сон! Ошибка, Альберт! Нет, дорогая тётушка, это вам может подтвердить господин Капеллан. «Человек правдивый, богобоязненный. У него были в руках пергаменты, удостоверяющие это». «У меня?» — спросил капеллан, бледный как смерть. «Вы можете в этом сознаться не краснее перед господином Аббатом», — ответил Альберт с горькой иронией, «так как вы исполнили ваш долг католического священника и австрийского подданного, предав эти документы огню на другой день смерти моей матери». Это было сделано мною по требованию моей совести, и это известно одному богу, — заметил Аббат бледнее ещё более. Граф Альберт, кто мог вам это поведать? Я уже сказал вам, господин Капеллан. Голос, который говорит громче, чем голос священника. Какой голос, Альберт? — спросила я, живо заинтересованная. Голос, который слышится во сне, — ответил Альберт. «Этим ты ничего не объяснил, сын мой», — заметил с грустью задумчиво граф Христиан. «Голос крови моего отца», — ответил Альберт тоном, который заставил всех вздрогнуть. «Увы! О, Боже!» — вскричал мой дядя, поднимая руки к небу. «Это опять те же сны, та же игра воображения, как и у матери. Вероятно, во время болезни...» Она говорила обо всём этом при нашем ребёнке, — прибавил он, наклоняясь к тётушке. И это запечатлелось в его детском уме. «Быть не может братец», — ответила Канониса. «Альберту не было трех лет, когда умерла его мать». «Вероятнее, — заметил шёпотом капеллан, — что в доме сохранились какие-нибудь еретические писания, наполненные лжи, пропитанные безверием, который она сохраняла по семейным традициям и который у неё стала силы пожертвовать мне в её последний час. «Нет, ничего не сохранилось», — ответил Альберт, который не проронил ни одного слова капеллана, хотя тот и говорил очень тихо. Альберт от волнения ходил по комнате и как раз в это время был на другом конце большого зала. «Вы очень хорошо знаете, господин капеллан, что вы всё уничтожили и что ещё на другой день её последнего дня — Вы перерыли и переискали во всех углах ее комнаты. «Кто мог так обострить, или, вернее, так запутать вашу память, Альберт?» — спросил строго граф Христиан. «Какой неверный или неблагоразумный слуга решился смутить ваш юный ум рассказом, без сомнения преувеличенным, об этих домашних событиях? Клянусь вам совестью и религией, отец» что ни один из слуг мне этого не рассказывал. «Очевидно, это дело врага человечества», — заметил недоумевая капеллан. «Будет более правдоподобно и более достойно христианского учения», — проговорил Аббат, «предположить, что граф Альберт одарён необыкновенную памятью и что события, которые обыкновенно не оставляют впечатления в детстве, запечатлелись в его уме». Насколько я пригляделся к его редкому уму, меня заставляет предполагать, что он развился чрезвычайно рано, а что касается до его способности запоминать вещи, то я убедился, что она действительно поразительна. «Она вам кажется такую поразительную только потому, что вы её совсем не обладаете», — заметил сухо Альберт. Вы, например, не помните, что вы сделали в 1619 году после того, как отважный храбрый протестант Витгольд-Подибрат, ваш дед, дорогая тётушка, последний этого имени росил камень ужаса своей кровью. Вы забыли ваше поведение в данном случае. Я убеждён в этом, господин Аббат». «Признаюсь, я его совершенно забыл», — ответила Аббат с насмешливой улыбкой которая не совсем была кстати теперь, когда было вполне ясно, что Альберт не в уме. «В таком случае я вам его припомню», продолжал Альберт, не смущаясь. «Вы поспешили посоветовать императорским солдатам после совершенного ими злодеяния спрятаться или спастись бегством, потому что пельзенские рабочие, у которых стало храбрости сознаться, что они протестанты и которые боготворили Витгольда, явились отомстить за смерть их главы и собирались разорвать их на куски. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, перепуганной и недоумевающей вдове Витгольда, и стали обещать ей примирение с императором Фердинандом II, обещали сохранить за ней ее имение, ее титулы, ее свободу, жизнь ее детей, если она последует вашим советам и заплатит вам золотом за ваши услуги. Она согласилась. Её материнская любовь внушила ей этот малодушный поступок. Она отнеслась без уважения к мученичеству её благородного супруга. Она родилась католичкую и отреклась от своей религии только ради своей любви к нему. Она была не в силах принять бедность, изгнание, гонения, чтобы сохранить детям веру, которую Витгольд подписал своей кровью и имя, которое он прославил ещё более всех имён своих предков — гуситов, калекстинов, таборитов, сирот, братьев Союза и лютюран. Это все названия разных сект, милые парпарины, которые связывают раскол Иоганна Гуса с расколами Лютера и которые, вероятно, следовали за ветвью Падебрадов, от которой мы происходим. «В конце концов, — продолжал Альберт, — саксонка испугалась и сдалась». Вы завладели замком, вы удалили из него императорские войска, и вы заставили пощадить наши земли. Вы предали огню наши архивы и титулы. Вот отчего моя тётушка, на её счастье не могла восстановить родословного древа Подибрадов и принялась за пищу менее неудобоваримую за Рудельштатов. За ваши труды вы стали богаты, чрезвычайно богаты. Три месяца позже У Лирики было разрешено отправиться в Вену, припасть к стопам императора, который любезно обещал ей переменить национальность ее детей, воспитать их под вашим руководством в римской религии и сдать их под знамена, против которых так храбро сражались их отец и деды. «Мы были зачислены, мои сыновья и я, в ряды австрийской тирании». «Твои сыновья и ты?» — повторила с отчаянием тётушка, видя, что он несёт чепуху. — Да, мои сыновья Сигизмунд и Рудольф, — ответил пресерьёзно Альберт. — Это имя моего отца и моего дяди, — сказал граф-христиан. — Альберт, в уме ли ты? Очнись. Больше столетия между нами и этим событием, совершившимся по воле Божьей. Альберт стоял на своём. Он уверил себя и хотел убедить и нас в том, что он Вратислав, сын Витгольда и первый из подибрадов, носивший имя матери Рудольштадт. Он рассказал нам своё детство, о пытке графа Витгольда, о которой он сохранил ясное воспоминание и весь позор, который он приписывал иезуиту Дитмару, который, по его мнению, был никто иной, как аббат, его воспитатель, о своей глубокой ненависти с раннего детства к этому Дитмару к Австрии, к императорской партии и к католикам. Затем воспоминания эти точно стали путаться, и он стал переплетать их массой непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о пришествии людей с того света на землю, основываясь в этом на веровании гуситов, что Янгус вернётся в Богемию через сто лет после смерти и докончит начатое им дело. Предсказание, которое, по его мнению, исполнилось, так как, по его мнению, Лютер — это воскресший гус. Одним словом, его слова были полны ереси, суеверия, тёмной метафизики и поэтического бреда. И всё это говорилось так убедительно. В воспоминаниях приводились такие интересные подробности того, что он видел не только в лице Вратислава, но и в лице Яна Жишка и разных других умерших, которые будто бы были его собственными видениями в прошлой жизни, что мы слушали его, выпучив глаза, не решаясь ни остановить, ни ему противоречить. Для дяди и тётки это безумие было настоящим страданием. Оно являлось им богохульством. Тем не менее, они желали узнать его вполне, так как оно проявилось так открыто в первый раз, и надо было узнать его источник, чтобы затем бороться с ним — абат пытался обратить всё в шутку и уверял нас, что граф Альберт — большой шутник, и что его забавляет мистифицировать нас своей невероятной эрудицией. «Он так много читал, — говорил он нам, — что он в состоянии рассказать нам таким образом истории всех веков, глава за главою, с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могут подумать, что он сам видел все эти сцены, которые он рассказывает. Канонисса, которая в своей пламенной набожности была близка к суеверию и которая начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень дурно к консинуациям аббата и посоветовала ему приберечь свои веселые пояснения до более подходящего случая. Затем она стала пробовать привести Альберта к сознанию. «Берегитесь, тетушка!» — вскричал нетерпеливо Альберт. «Чтобы я не сказала вам, кто вы!» До сих пор я не хотел этого знать, но что-то говорит мне, что в эту минуту саксонка Ульрика подле меня. «Вы полагаете, мое бедное дитя, — ответила она, — что это разумная преданная прабабка, которая сумела сохранить детям жизнь, а своим потомкам независимость, собственность и почести, которыми они пользуются? Вы полагаете, что она жила в моем образе?» «Я так вас люблю, Альберт, что для вас я готова сделать ещё больше. Я готова пожертвовать жизнью, если бы знала, что могу её ценой успокоить ваше расстроенное воображение». Альберт посмотрел на неё строгими, вместе с тем нежными глазами. «Нет, нет», — проговорил он, опускаясь перед ней на колени, вы — «вы ангел. И вы когда-то причащались из деревянной чаши гуситов». Но саксонка здесь, и я несколько раз слышал сегодня её голос. «Предположите, что это я, Альберт», — сказала я, желая его развеселить. «Только вы не очень сердитесь на меня, что я не предала вас палачам 1619 года». «Вы, мать моя», — начал он, глядя на меня страшными глазами, «не говорите этого, так как я не могу вас простить. Бог снова произвёл меня...» от более сильной женщины, он укрепил меня кровью жишка. В моём собственном происхождении, которое не знаю, как утратилось. Амелий, не смотрите на меня, а главное, не говорите со мною. Это ваш голос, Ульрика, причиняет мне всё это страдание, которое я испытываю сегодня». Сказав это, Альберт быстро исчез и мы все остались под печальным впечатлением его проявившегося расстройства умственных способностей. Было два часа пополудни. Мы мирно отобедали, Альберт пил только воду. Ничто не могло заставить нас предположить, что причиной этого расстройства было вино. Капеллан и тётушка сейчас же встали и последовали за ним, думая, что он серьёзно болен. Но удивительное дело... Альберт исчез точно по какому-то волшебству. Его не нашли ни в его комнате, ни в комнате его матери, в которой он имел обыкновение запираться, ни в одном закоулке замка. Его искали в саду, в загородке для кроликов, в окрестных лесах, в горах. Никто его не видал, ни вблизи, ни издалека. Его следов нигде не было видно. Так прошли день и ночь. Никто не ложился. Люди до утра с факелами разыскивали его. Всё семейство молилось. Следующий день был проведён в той же тревоге, ночь в том же недоумении. Не могу вам передать того ужаса, который я испытывала. Я, никогда не переживавшая подобного рода семейных событий, я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. У меня сделался нервный припадок и сильная лихорадка. Во мне ещё был остаток любви к этому странному, фатальному существу, несмотря на весь страх, который он мне внушал. У моего отца стало и силы отправиться на охоту, воображая, что в его далёком странствовании он нападёт на след Альберта в чаще лесов. Моя бедная тётка, удручённая горем, но деятельная и бодрая, ухаживала за мною и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Глядя на его веру и стойкую покорность к воле судеб, я жалела, что я так мало религиозна. Аббат как будто был немного грустен, но старался казаться совершенно спокойным. "Надо сказать правду", говорил он, "что Альберт при мне никогда так не исчезал, но в нём всегда была потребность к уединению и размышлению. По его мнению, лучшее средство против таких странностей никогда им не препятствовать и делать вид, что их не замечают. На самом же деле этот интриган и величайший эгоист был проникнут только желанием получать большое жалование в качестве гувернёра, и он всячески удлинял срок своего пребывания, обманывая семью насчёт результатов его услуг. Занятый своими делами и своими удовольствиями, он предоставил Альберта его наклонностям, Быть может, он его часто видел больным, возбужденным и не стеснял его фантазий. Достоверно только одно, что он умел их скрывать от всех, кто бы мог нам передать о них, так как во всех письмах, которые дядя получал о сыне, всегда говорилось с похвалою о его наружном виде и делались всякие комплименты о свойствах его личности. Альберт ни на кого не производил впечатление больного или сумасшедшего, Как бы то ни было, его домашняя жизнь за эти восемь лет осталась для нас непроницаемую тайную. Аббат на третий день, видя, что он не возвращается и боясь, чтобы этот случай не повредил его личным делам, сбежал под предлогом, что едет разыскивать его в Прагу, куда, по его словам, его могло направить желание приобрести какую-нибудь редкую книгу. «Он похож?» говорил он, на тех учёных, которые всецело погружаются в свои изыскания и забывают весь мир, чтобы удовлетворить свою невинную страсть. С этим Аббат уехал и больше не возвращался. После семи дней смертельного страха, и когда мы уже начинали отчаиваться, моя тётушка, проходя вечером мимо комнаты Альберта, увидала, что дверь открыта и что Альберт сидит, в кресле и гладит собаку, которая сопровождала его в его таинственном путешествии. Его платье не было ни разорвано, ни запачкано, только позолота почернело, точно он был где-то в сырости или проводил ночи под открытым небом. По его обуви не было видно, чтобы он много ходил, но его волосы и борода свидетельствовали, что он ими совсем не занимался. С этого дня Он упорно отказывался бриться и пудриться, как все мужчины. Вот отчего вы его видели похожим на привидение. Тётушка бросилась к нему с громкими возгласами. «Что с вами?» — любезная тётушка спросил он, целуя ей руку. «Можно подумать, что вы не видали меня целый век». «Несчастное дитя!» — вскричала она. «Прошло семь дней, как ты пропал без вести, не сказав нам ни слова. Семь ужасных дней!» «Семь мучительных ночей! Мы тебя ищем, мы тебя оплакиваем, мы молимся о тебе!» «Семь дней?» — спросил Альберт, с удивлением глядя на неё. «Вы верно хотели сказать семь часов, милая тётушка? Я ушёл сегодня утром на прогулку и вернулся к ужину. Как мог я вас встревожить таким коротким отсутствием?» Правда. — проговорила она, боясь усилить его болезненное состояние, упоминая о нём. Это я обмолвилась. Я хотела сказать семь часов. Я встревожилась, потому что ты не привык к таким долгим прогулкам. К тому же я видела дурной сон. И я совсем обезумела. — Добрая тётушка. — Несравненный друг, — сказал Альберт, покрывая её руки поцелуями. — Вы меня любите, как малого ребёнка. Надеюсь, мой отец не разделял вашего беспокойства? Ничуть. Он ждёт тебя ужинать. Ты, я думаю, очень голоден. Нисколько. Я хорошо пообедал. Где и когда, Альберт? Да здесь. Сегодня с вами, дорогая тётушка. Я вижу, вы ещё не пришли в себя. О, как я глубоко опечален, что я вас так напугал. Но разве я мог это предвидеть? Ты знаешь меня, Расскажи же мне, где ты кушал, где ты спал с тех пор, как ты ушёл из дому? Где же мне было успеть кушать и спать? И тебе не, не здоровится? Ничуть. Ты не устал? Ты верно много ходил, взбирался на горы, это ведь так утомительно. Где же ты был? Альберт закрыл себе рукой глаза, точно стараясь хорошенько припомнить, но решительно ничего не мог вспомнить. «Поверите ли?» — ответил он. «Я всё забыл». «Я был очень занят своими мыслями. Я шёл, ничего не видя, как я ходил, помните, в детстве. Я никогда не мог вам ответить ни на один вопрос». «А во время твоих путешествий ты больше обращал внимание на то, что видел?» «Иногда, но не всегда. Я многое видел, но я многое и забыл, слава Богу». «Отчего, слава Богу?» потому что есть ужасные вещи на лице земли», ответил он с мрачной физиономией, которую до сих пор тётушка у него не замечала. Она поняла, что не следовало его доле заставлять говорить и отправилась объявить дяде, что его сын обрелся. Никто в доме этого ещё не знал, никто не видал, как он вернулся. Его возвращение явилось так же незаметно, как и его исчезновение. Бедный дядя, который был так храбр в несчастье, спасовал в минуту радости. С ним сделался обморок, и когда Альберт появился перед ним, у него был более расстроенный вид, чем у сына. Альберт, который после своих долгих путешествий, казалось, не замечал никакого волнения вокруг себя, был в этот день совсем другим, чем был до тех пор. Он был чрезвычайно ласков с отцом, был очень встревожен, происшедшей переменой в его лице, и желал узнать, где причина этого. Но когда ему рискнули было на неё намекнуть, он решительно не мог её понять, и во всех его ответах было столько искренности и убедительности, что нельзя было сомневаться в отсутствии в нём всякого сознания об этих семи днях его исчезновения. «То, что вы мне рассказываете, похоже на сон», — сказала Консуэла. И «Это наводит меня...» на разные мысли. Неужели возможно, чтобы человек прожил семь дней, ничего не сознавая? Это ещё что, сравнительно с тем, что я вам ещё расскажу, и до тех пор, пока вы сами не увидите, что я не только ничего не преувеличиваю, но что, напротив, многое уменьшаю для того, чтобы быть короче? Вы с трудом будете мне верить. Я сама, рассказывая вам только то, чему я сама была свидетельницей, иногда спрашиваю себя «Колдун ли Альберт, или он смеётся над нами?» «Но уже поздно, и я злоупотребляю вашей любезностью». «Это я злоупотребляю вашей», — ответила Консуэла. «Вы верно устали говорить. Отложимте, если хотите, до завтра продолжение этой невероятной истории». «Хорошо», — сказала молодая баронесса, целуя её.